Любить никого. Грустно смотреть даже на алфавит. Каждая из нас состоит из воды и букв. И если речь заходит вдруг о любви, с именем заносится ссора в избу, так что не вымести, вынести всё сложней, как буква «Н» будет напоминать всё, абсолютно всё о нём или ней. Так что пока не сказаны имена, Смелее обнимай, отнимай у всего и всех. Целуй, обретая целостность или цель. Имя звучит не так хорошо, как смех, даже если он становится злым в конце. Я влюблена в твой запах, картинку, звук. Копейка к копейке складывается рубль. А если тебя, как кого-то из них, зовут? Я не люблю ни рефрен, ни повтор, ни дубль, ни отголосок, ни даже подобие их. А если ты А, а я бы хотела Б, от имён слишком больно после, давай без них, я безымянно всё расскажу тебе. И если мы вдруг расстанемся, несмотря на то, что ещё нету, понять я мы, мне не придётся врать потом, говоря, имя твоё, как имя тюрьмы, чумы и прочих ассоциаций, не про добро. Любить никого, никого не любить совсем. Я назначу тебе свидание у метро несуществующей станции. Завтра в семь.